Глава 21. Пройдя по застекленному переходу между корпусами, я привычно проигнорировала лифт и сразу направилась к лестнице. Поднялась, чуть запыхавшись на последний шестой этаж, и бодро потопала по извилистым коридорам. Ей-богу, если бы не перестраховалась и не расспросила старшекурсника, искала бы долго, и ярко желтый университетский пропуск-браслет вряд ли бы помог. Ирина Анатольевна, вместо того, чтобы сидеть с коллегами на кафедре практической магии, почему-то обитала в другом помещении. Причем, со слов студента, находилась там в гордом одиночестве. Уж не знаю, чем такое уединение вызвано, но мне оно только на руку. Все же, немного поплутав, я в очередной раз свернула и обнаружила, что широкий коридор наконец-то закончился тупиком. Окна здесь не было, но имелись две двери слева и одна справа. Ага, похоже, добралась. Мельком глянула налево. В свете люминесцентных ламп на дверях отчетливо виднелись характерные картинки. Ясно, здесь мужской и женский туалеты. Серебристая табличка на двери справа гласила «Преподаватель истории и магии Ревина Ирина Анатольевна». Не, ну а что, весьма удобно. Приспичит, бегать далеко не придется. Громкий звонок известил об окончании пары и начале большого срокоминутного перерыва. Вполне вероятно, скоро в этом тупичке появятся студенты. Надеясь, что развратница у себя и ждать рядом с туалетами не придется, я постучалась. Через пару секунд раздался приглушенный женский голос. «Войдите». Покрутив круглую ручку, я подергала дверь и с досадой поняла, что та не открывается. Вновь постучалась. Послышался стук облычков, сердитое бормотание. Вскоре дверь распахнулась наружу, а преподаватель силой ее толкнувшая раздраженно процедила. Опять заела. Так и не посмотрев на визитера, женщина пригласила. «Проходите!» И направилась к своему столу. «Надо же, какая взвинченная! Неужели из-за нашей встречи в приёмной ректора психует?» Хмыкнув, я неторопливо вошла. Осмотрелась. Круглое небольшое окошко едва пропускало свет. Площадь и без того маленького помещения сильно уменьшались стеллажи, стоящие вдоль стены, забитые рулонами бумаги, книгами. И еще чёрт знает чем. Кабинет поразительно напоминал кладовку. Да, не хоромы. Зато народ рядом не толкается. Прикрыв за собой злополучную дверь, я направилась к Кирине Анатольевне, которая наклонилась и принялась что-то искать в ящике рабочего стола. Даже показалось, что она игнорирует посетителя. И снова здравствуйте, Ирина Анатольевна!» заявила я невозмутимо, саживаясь на стул. Вздрогнув от звука моего голоса, развратница замерла. Затем медленно выпрямилась и, наконец-то, подняла глаза. Спустя долгую паузу преподаватель кривовато улыбнулась. «Что, госпожа Метельская, не удержались? Лично пришли сообщить об увольнении и полюбоваться на мою реакцию?» «О, как все запущено!» Накрутила она себя, дай боже. «Ну да ладно, пусть выговорится!» Грациозно закинув ногу на ногу, я бесстрастно посмотрела на женщину. Та же, прищурившись, добила сжала кулаки, извиняющим от напряжения голосом поинтересовалась. «Вы же в красках все расписали? Не смогли отказать себе в удовольствии?» Она язвительно ухмыльнулась и с пафосом продолжила. «Как же, неоткрывшиеся простолюдинки дали уникальный шанс построить карьеру, а она бесстыжая замуж не вышла, но с мужчиной личное время проводит. Гнать такую за шесть с волчьим билетом!» Ноздри Ирины Анатольевны гневно затрепетали, а голос стал злым. «Вы-то родились с золотой ложкой во рту, все и сразу получили на блюдечке с голубой каемочкой. И вам безразлично, что я долго училась и отменно разбираюсь в своем предмете. И, разумеется, глубоко наплевать, с каким трудом добивалась уважения даже среди коллег. Главное ведь нравственность. Ну что же, вы поступили как настоящая дворянка, уведомив руководство вуза. Можете собой гордиться». Она презрительно скривила губы и выплюнула поборница морали. «Вы закончили?» — поинтересовалась я холодно. Женщина скрестила на груди руки, в ее взгляде отчетливо читалась ненависть. «Ирина Анатольевна, вы ошибаетесь. Администрацию я не уведомляла». Лицо развратницы моментально вытянулось. «Но как же вы пришли?» — я подумала. Пролепетала она, побледнев и растерянно захлопала ресницами. «Вы поспешили с выводами» сообщила ей намеренно равнодушно, усмехнулась и добавила. «Впрочем, нам действительно есть о чем поговорить». «И о чем же?» – поинтересовалась Ревина с подозрением. «Потребуете по моему предмету автомат?» «Нет», – ответила я безмятежно. В глазах Ирины Анатольевны снова заискрилась ненависть. Вцепившись пальцами в столешницу, она с отвращением спросила. «Неужели глава рода Метельских опустится до банального шантажа?» Так не заработала я еще миллионов, Владислава Юрьевна! Не увязочка вышла! Кривясь очевидно от безысходности, женщина на рассчита широко развела руки. Нечего с меня взять-то! Моих скудных сбережений вам явно даже на белье не хватит. Заметив, как у преподавателя нервно задергался глаз, я мысленно поставила галочку. Ревина сама себя довела и загнала в угол. И мне, чтобы получить от нее желаемое, даже карму свою портить не придется. Но истерику пора прекращать. Хватит! произнесла ледяным тоном, не отводя от собеседницы тяжелого взгляда. «Я пришла к вам, как к педагогу по истории магии, за консультацией. А вы тут напридумывали черти что и льете на меня помой. Развратница буквально застыла. Я же с удивлением поняла, что ей не за тридцать, как мне показалось, а где-то в районе двадцати пяти. По сути это ещё девчонка. Спустя несколько долгих мгновений она неверяще прошептала. «Вы серьезно? «Безусловно». А так как нам не один год встречаться на лекциях, то, чтобы впредь вас не заносило, предлагаю сделку. Вы рассказываете мне о двойных звездах, а я обещаю молчать о произошедшем в моём доме». «И всего-то?» – ошеломленно выдавила педагог. «Конечно же нет», – возразила ей с напускным негодованием. Плодная женщина моментально напряглась, а я торжественно продолжила. «Вы никогда и никому не расскажете о нашей беседе», – улыбнулась и закончила. «Вот теперь все. Ирина Анатольевна с облегчением выдохнула, а потом покаялась. «Извините, Владислава сорвалась. Я действительно неодаренная простолюдинка, но это ничуть не мешает мне быть специалистом в истории магии и работать в императорской южной школе для меня многое значит», и добавила «Тише». «Если о произошедшем узнают, то на моей карьере можно ставить жирный крест. Никуда больше не возьмут». «Извинения приняты», – спокойно ответила я. Достав из сумки мобильной, посмотрела на дисплей и напомнила преподавателю. «До окончания перерыва 35 минут. Внимательно вас слушаю, Ирина Анатольевна». Кивнув, женщина задумчиво проговорила. «Право слово, Все, что мне известно о двойных звездах, я рассказываю на лекциях. Но вас наверняка интересует закрытая информация, и здесь ничем помочь не смогу. Сведения об этих пяти женщинах есть только у родов, к которым они принадлежат. Но там чужакам не рады. Ученые пытались договориться об исследованиях, но им доходчиво объяснили, что лезть не стоит». Она сокрушенно поджала губы. Выходит, ничего, кроме общеизвестной информации, преподаватель не озвучит. Плохо, конечно, но не в моем случае привередничать. Решив разрядить еще напряженную атмосферу, я негромко сказала. Буду с вами откровенна. Сегодня у нас с одногруппницей зашел разговор о двойных звездах. Девушка уверяла, что эти женщины оставили яркий след в истории. Они умеют все, и всеми стихиями пользуются, и одинаково хорошо владеют как темной, так и светлой силой. Прямо суперженщины какие-то. Честно признаться, я не верю. Но как можно быть специалистом абсолютно во всем, бред же? Я скептически поморщилась, но внутри не собралась. Надеюсь, сейчас узнаю о своей силе хоть что-то вразумительное. Ах, вот в чем дело. Ревина облегченно выдохнула. Владислава, вы правы, специалистом во всем быть уж точно нельзя. Даров, которыми обладают дворяне и одаренные простолюдины, немало. Что же касается двойных звезд... Об их реальных способностях ходит множество слухов. Но они родились не на пустом месте. Эти женщины действительно управляют и темной, и светлой силой. Я могу вам рассказать древнюю легенду и привести несколько фактов. Ну а дальше сами определитесь, где правда, где ложь хотите. Разумеется. Кивнула я, полностью превращаясь в слух. Многие студенты пренебрежительно относятся к истории возникновения магии. Я не знаю, насколько вы осведомлены, поэтому, пожалуй, стоит зайти издалека. Иначе упустим что-нибудь важное. Преподаватель нахмурилась и начала. В 13 веке в сибирскую тайгу упал метеорит. Взрыв был чудовищным. Пострадали близлежащие селения. Заботясь о лютях, батюшка-царь послал воеводу с дружиной к ним на помощь. Выполнив долг, витязи вернулись. И, казалось бы, ничего необычного с ними не произошло. Однако через три месяца у дружинников стали проявляться уникальные способности. Кто-то начал управлять огнем, кто-то землей, а кто-то водой и воздухом. Имелись и те, кто читал мысли или взглядом двигал предметы. Воевода же и вовсе превращался в нагоняющее страх громадное чудище. Как выяснилось, способности появлялись только у сильных духом и телом воинов. С крестьянами подобного не случалось. Услышав о метаморфозах воеводы, я с трудом сдержала улыбку. Кому как не начальству становиться жутким страшилищем? Ратники, наделенные силой, усердно учились пользоваться новыми способностями. Со временем они обрели уважение, ушли из дружины и создали свои рода. Само собой, у них родились дети, и эти малыши обладали уже врожденным даром. Прекрасно понимая, что такие люди очень нужны государству, батюшка-царь поступил мудро. Обредшим способности мужчинам он пожаловал дворянские титулы, которые переходили одаренным детям по наследству, и наделил их землями. Естественно, в обмен на верную службу, преподаватель остро глянула на меня. Словно ничего необычного для себя не узнала, я лениво обронила. «Понятно». Внезапно Ревина прикрыла глаза и заговорила, будто сказительница. Однажды средь белого дня наступила непроглядная темнота. Налетел жуткий вихрь, неимоверной мощи молнии озарили небосвод. Ткань мироздания с ужасающим треском лопнула, и сквозь разрыв полезли гигантские монстры. Без жалости они убивали всех, кто попадался им на пути. От крови человеческой разбухала почва, и не было людям нигде от них спасения. Боясь пропустить хоть словечко, я сидела, не шелохнувшись. Легенды действительно не рождаются на пустом месте. За шелухой и красивой вязью слов прячется суровая правда. Меж тем развратница продолжила воодушевленно вещать. И тогда на пути монстров встали пять хрупких женщин. Никто не знал, кто они и откуда взялись. Без столики страха темноволосые красавицы вскинули руки, и чудовища замерли. Обнажив мечи женщины, вырезали твари и соединили ткань мироздания. И в тот же миг солнечный свет вновь озарил землю, а в сердца людей вернулись мир и покой. Глубоко вздохнув, преподаватель уже нормальным голосом сказала. «Бытует мнение, что позже главы пяти родов пришли к царю и заявили, что эти женщины именуются двойными звездами и принадлежат к их родам. Они наряду с военными мужчинами готовы служить государству, но станут принимать участие лишь в безнадежных случаях. И хотя точной даты в летописях нет, но испокон веков эти пять родов действительно пользуются особым уважением и почетом. А большинство родовитых дворян мечтают взять двойную звезду в жены. Оно и неудивительно, такой генофон. Ну, а многие еще и боятся. А почему боятся-то? Поинтересовалась я задумчиво. Вроде же народ спасли. Никого, кроме монстров, не убили. Все не так просто. Покачала головой Ревина. Легенды легендами. Но есть достоверные исторические факты. Например, двойные звезды принимали участие в самых кровавых битвах. А дальше Ирина Анатольевна отчеканила, как тысяча В 1571 году... Хан Девлет-Гирей обошел русские оборонительные позиции и устремился к Москве. Бесчисленное множество воинов полегло, защищая столицу. И когда казалось, что поражение неизбежно, на пути войска хана встала одна двойная звезда. Она за мгновение подняла всех погибших, и своих, и противника. Ничем не отличаясь от живых, они в течение суток истребили войска хана, а после рассыпались в пыль. Двойная звезда спокойно дождалась в сторонке окончания битвы и просто ушла. Вспомнилась моя зомби-собака. Кису реально не отличить от живого пса, и слушается он беспрекословно. Он даже дышать начал по моему приказу. Стало жутковато. Это же можно любого важного человека прибить, а потом оживить и творить что душеньки угодно. Ох, ничего себе, пробормотала я озадаченно. Вот именно, со значением подняла брови преподаватель. Уж не знаю, что конкретно она имела в виду в этот момент, но своей фразой дровишек в костер моих тяжких дум подкинула изрядно. Выдержав паузу, Ревина призналась. «Исторических упоминаний на самом деле не слишком много, но в принципе для составления общей картины о двойных звездах достаточно. Например, сто лет назад зафиксирован факт исцеления считающегося неизлечимо больным главы древнего рода. А за 200 лет до этого события в хрониках отмечено, как двойная звезда прикосновением обратила воина в прах, затем подняла его из пепла и отправила сражаться. «Да, впечатляет», — я изумленно качнула головой. «Если желаете, принесу личные заметки по двойным звёздам», предложила педагог, и ее голос дрогнул. Отметив, как молодая женщина принялась нервно покусывать губы, я мысленно застонала. «Ну что ж, за трусиха это такая, а? Хорошо же, общались». «Буду благодарна. Теперь мне не просто любопытно, а действительно интересно. Вы отличный педагог», похвалила Ревину. «И очень прошу вас не волноваться понапрасну. От меня никто ничего не узнает. Свое слово я всегда держу. И вам я его дала». Добавила веско и поднялась со стула. «Значит, завтра захвачу материалы», — пообещала развратница и неожиданно смущенно порозовела. «Договорились? Всего доброго!» — попрощалась я максимально вежливо. «И вам того же!» — Ревина одарила меня милой улыбкой. Я повесила сумку на плечо и задумчиво глядя в пол вышла из кабинета, а когда захлопнула за собой дверь и подняла голову, ошарашенно замерла. В коридоре происходило что-то непостижимое. Беззвучно открывая рты и толкая друг друга, студентки гурьбой пытались протиснуться в женский туалет. Одна из девушек споткнулась, судорожно цепляясь за неумолимо закрывающуюся перед ней дверь, упала, похоже, повредив ногу, но даже не попыталась встать, просто отползла на боку в угол. Сжавшись и неотрывно смотря на что-то в коридоре, она зашлась в неслышном крике. Я медленно повернулась налево. «Елки зеленые. выдохнула удивленно. Тут же инстинктивно нащупала ручку двери и попыталась скользнуть обратно в кабинет. Бестолку, замок опять заклинило.